На причале, как ни в чем не бывало, покачивалась черт рыба. Начал накрапывать дождик. — А что ты там несла насчет своего якобы последнего дня на острове Ванкувер, — напомнил он. Я тогда не имел права брать тебя в лодку. Но сделал это, потому что ты так просилась. Я... Она запнулась. — Ну да, мне непременно нужно было поехать. Ты сердишься? Энновик обернулся. Я терпеть не могу, когда мне врут. — Извини. — Нет, не извиню. Но дело даже не в этом. «Почему сейчас ты не уходишь и не даешь нам спокойно заниматься своим делом? Отправляйся к Грейвольфу. Уж он всех вас приберет к рукам». «Господи, Леон!» — она подошла ближе. «Просто мне непременно надо было выйти в море с тобой. Мне очень жаль, что пришлось ради этого соврать. Да, я пробуду здесь еще пару недель, и приехала я Ни из Чикаго, изучаю биологию в университете Британской Колумбии. Ну и что теперь?» «Я думала, что мое вранье тебя только позабавит!» «Позабавит!» — скричал Эновик. «У тебя что, не все дома?» «Что забавного в том, что меня обвели вокруг пальца?» Он чувствовал, что у него сдают нервы, но ничего не мог с собой поделать и кричал на нее, хотя она была права. Ничего такого она ему не сделала. Делавер прянул назад. «Леон! Лиси, Почему ты не оставишь меня в покое? Уходи отсюда!» Он ждал, что она повернется и уйдет, но не дождался. Перед глазами у него все кружилось. Он даже боялся, что у него подломится ноги, но тут Делавер ему что-то протянуло. Что это? — проворчал он. — Видеокамера. Это я вижу. Возьми ее. Он оглядел камеру. Довольно дорогая Sony в герметичном корпусе. Такие используют богатые туристы и ученые. И что? Делавер развела руками. Я думала, вы хотите узнать, почему все это случилось? Тебя-то это каким боком касается? Перестань, наконец, срывать на мне свою досаду, — прикрикнула она. Я там чуть не погибла, и сейчас могла бы сидеть в этой дурацкой амбулатории и хныкать, а я вместо этого пытаюсь тебе помочь. Так хотите вы это знать или нет?» Энновик глубоко вздохнул. «Ну хорошо, продолжай. Ты видел, какие животные напали на леди Уэкским? Да, серые и горбачи. Нет!» Головер нетерпеливо помотала головой. «Никакие виды, а какие индивидуумы! Ты мог бы их идентифицировать?» Но все это происходило слишком быстро. Она улыбнулась. Не особо радостная улыбка, но все же. Женщина, которую мы вытащили из воды, была со мной на голубой акуле. У нее сейчас шок, вырублена полностью. Но если я чего хочу, я не отступлюсь. Я заметил. И я увидела, что у нее на шее висит эта камера, потому и не потерялась в воде. Снимала она непрерывно. Когда появился Грейвольф, он произвел на нее очень сильное впечатление. И дальше... Она снимала уже только его. Она прервалась. Насколько я припоминаю, леди Уэксхем находилась позади Грейвольфа, если смотреть от нас. Энвик кивнул. Внезапно ему стало ясно, куда клонит Делавер. «Она сняла нападение», — сказал он. «Она сняла китов, которые напали на корабль. Не знаю, насколько ты сможешь идентифицировать этих китов, но ведь ты знаешь их давно». И ты, конечно, предусмотрительно забыла спросить у дамы разрешение взять ее камеру, догадался Эновик. Она задрала подбородок и посмотрела на него с вызовом. Ну и что? Он повертел камеру в руках. Ладно, я посмотрю. Мы посмотрим, поправила его Деловер. Я хочу проследить всю эту историю от начала до конца. И, пожалуйста, не спрашивай меня, почему. Мне это просто причитается, вот и все. Эновик уставился на нее. Кроме того, добавила она, будь со мной поприветливее. Он медленно выдохнул и стал разглядывать камеру. Надо было признать, что идея Делавер была пока что лучшим из всего, чем они располагали. «Я постараюсь», — пробормотал он. 12 апреля. Тронхейм, Норвегия. Приглашение застало Йохансона, когда он собирался ехать к себе на озеро. После возвращения из Киля он рассказал Тине Лунд об эксперименте на глубоководном симуляторе. Разговор был недолгий. Лунд была по уши занята сразу несколькими проектами, а остальное время проводила Скары с, с Вердрупом. Йоханссон даже показала, что она не вполне вникает в тему. Но у него хватило так-то ни о чем ее не расспрашивать. Несколько дней спустя позвонил Борман, чтобы поставить его в известность о последних результатах. Они продолжали эксперименты с червями. Йоханссон, уже собрав вещи, был готов к выходу, но решил отложить отъезд еще на один звонок, чтобы поделиться новостями с Лунт. Однако она не дала сказать ему ни слова. На сей раз она была в приподнятом настроении. — Не можешь ли ты сейчас заглянуть к нам? — предложила она. — Куда? — В институт? — Нет, в исследовательский центр Статойла.